прохлаждаясь на пару с Конгом. Теперь ему полегчало. Он выдохнул. «Не торопимся», — думал он счастливо, сжимая бутылку. Подумывал встать и посмотреть на часы, но мог догадаться о времени по углу падения солнечных лучей через подвальные оконцы. Вторая половина дня. Он потянулся и зевнул.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 Это кто же на меня плюет? Никто на меня не плюет. Ты сам на себя плюну. Иди нафиг со своими глупостями. Мне пора на работу. Ну так иди. Если мне хочется задержаться на стаканчик, пока я размышляю, как бы снова взяться за бейсбол, то это мое дело. Местные детишки ни во что не ставят твой бейсбол, сказала она рассудительно. Тебе откуда знать? Ты за все десять лет не видела ни одного матча, который я судил.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 родители моих не трожь. Они давно мертвы». Она задумчиво наблюдала за ним. «И вот ты здесь», — сказала она грустно. «Старик, поясничаешь у бейсбольного поля, смешишь людей. Даже мальчишки уже за тобой не идут. Еще побегут, когда я загоню их на поле. Но сперва надо снять претензии насчет капусты рождественского клуба. Ты держала деньги в зеленой коробочке? Это я помню. Где она?» «В церкви много денег».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 Несколько минут он дулся. В церкви денег не было. Они с сосиской обыскали маленькую постройку раз десять. Хотелось пить, и он перевернул бутылку конга, только чтобы обнаружить, что в ней ни капли. Но в этом подвале были и другие заначки радости. Он поднялся, припал на колено и пошарил рукой под ближайшим буфетом. Ничего не нашел, и тут услышал за плечом звук открывающейся двери и увидел затылок сосиски —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 Его голубая форма жил конторы была потрёпана и заляпана с маской. Он снова посмотрел на пиджака и обратно на ревущий двигатель. Не произнес ни слова. Пиджак перекричал грохот. «Прости, сосиска! Я сам пойду в полицию, чтобы все было честь по чести. Объяснюсь и спрошу, когда мне покинуть город». Сосисков усмехнулся, не отрываясь от ревущего двигателя. «Ты дурак дураком!» Я не думал никаким видом или манером втягивать тебя в эту чепуху, сосиска!» Тогда сосиска просветлел и вынул из внутренности машины длинную руку для рукопожатия. Но пиджак только уставился на нее из подлобья «Я же извинился! Чего ты мне левую руку суешь? Знаешь ведь, что не к добру!» «А, прости!» — сосиска торопливо вынул из генератора правую. Удовлетворенный, пиджак пожал ее и уселся на ближайший ящик.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 Проводка хреновая, вот что. Древняя, как Мафусаила, то и нахимичили с ней. Тот, кто это собирал, одной рукой дергал себя за причиндалы, а второй химичил с проводами. Пиджак снова отпил из бутыли и протянул ее сосиски, который сделал долгий глоток, вернул сосуд пиджаку и снова уставился в нутро старой машины. «Такой придури еще свет не видывал», — сказал он. «В этом здании тридцать две квартиры». Эта штука подает электрический ток только в четыре и подсоединена к другой. Он кивнул на второй большой генератор на стене в противоположном конце помещения, отделенный от первого морем забившего подвал хлама. Старые раковины, кирпичи, метлы, ссор, велосипедные запчасти, швабры, туалетные запчасти и старые деревянные часы с маятником. Видать, строил кто-то пьяный в дым, раз так их раскидал вместо того, чтобы сделать всего один.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 Хэти мне никогда не рассказывала, сколько хранится в той рождественской коробчонке, или где она ее спрятала, или кто в нее вкладывался. А теперь пастор Го заявляет на голубом глазу, что там три тысячи долларов. Куча народу клянется, что давали деньги. Это не считая четырнадцати сотеных, которые подкинул я, — сказал Сосиска. — Ну, очень смешно. Ничего удивительного, что ты видишь привидение Хэти, пиджачок.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 Она никогда так не говорила, не обзывалась идиотом. Это все ведьма». Сосиска рассмеялся. «Вот потому я так и не женился. Мой дядюшка Гас женился на такой девахе. Встретил деваху в тускалузе, а потом расплевался с ее папашей. Одна его корова поела на поле у папаши кукурузу. Он требовал за кукурузу сорок центов. Дядюшка Гас ни в какую. Жена на него орать, а он все ортачился, а потом она померла и навела на него порчу. Такого Моджо я в жизни не видывал. грудина у него раздалась, как курья грудка, по бокам головы волосы разгладились, а на макушке торчал чуб. Чудной на вид стал нигер. Так и ходил, как петух до самой смерти. «Что же он просто не расплатился с ее папашей?» спросил Пиджак. «А уже поздно было», сказал Сосиска. «Сорок центов Моджо не остановит. Как начнется, Тулуш только четыреста».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 не сказал Сосиска, «обмакни собачий зуб в кукурузную кашу и носи на шее». взойди на холм с руками за головой. Сунь ладонь в банку кленового сиропа. Брось за порог посевную кукурузу и шелуху от фасоли. Десять раз перешагни через шесть задом наперед. Проглоти три камешка». Так они разорялись несколько минут, меряясь способами прогнать ведьм, обсуждая моджа, пока вокруг кипела современная жизнь величайшей митрополии в мире. На земле ревели бруклинские автомобили. В ратуши в 20 кварталах от них президент Бруклинского бюро принимал Нила Армстронга, первого человека на Луне. Во Флашинге, что в Квинсе, Нью-Йорк Мэттс, бывшие бейсбольные мальчики для битья, а теперь звезды, разогревались перед игрой на стадионе Ши под взглядами телекамер и 56 тысяч человек на трибунах. В Манхэттенском верхнем Вестсайде Белла Абзук, эксцентричная еврейская конгресс-вумен, обсуждала со спонсорами баллотирование в президенты. Тем временем два старика в подвале хлестали самогон и состязались в модже «Никогда не отворачивайся, когда мимо скачет лошадь. Брось дохлую мышь на красный коврик. В четверг подари за зно бизонтик».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 Генератор жалко закашлялся, заикнулся и снова заворчал. Загорелся свет. Пиджак недоуменно уставился на генератор. Тот ревел громко, как никогда, на необычной скорости, дребезжа так, что сосиски пришлось перекрикивать во все горло. «Кажись, закоротило!» — переорал он рев. Пиджак кивнул. «Но если он подсоединен к четырем квартирам наверху!» — заорал он. «Чего здесь-то свет погас?»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 «У нас нет подающего, наш звездный подающий остался без уха и точит зуб на тебя». Пиджак снова раздраженный отпил еще кинг -Конга. «Просто дай ее сюда, и все». «Она же там, где ты ее оставил», — сказал сосиска, забирая бутылку и кивая на кладовку в дальнем углу. Пиджак осмотрел гору мусора, громоздящуюся между ним и кладовкой, опустил глаза на свой клетчатый пиджак».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 Он помолчал, потом добавил. «Или наоборот?» «Ты уж определись. Просто иди и щелкни этим растреклятым выключателем. Будь добр. Не о чем переживать, пиджачок. Предохранитель с моей стороны. Весь ток с моей стороны, а не там, где ты. Если все с твоей стороны, может, у себя и переключишь? Окстись, нигер, и поторопись, пока негры не прибежали и не принялись орать. Или того хуже, звонить жилищникам».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 ладно ладно что там надо сделать с проводом забудь про провод он тебе не нужен щелка выключателем точно провод не нужен от соединенный такой со стороны сосиски последовал долгая пауза я что забыл его перевязать пробормотал он что перевязать провод их тут два провода или ящика и тех и других «Сейчас этим голову не забивай!» — крикнул сосиска, теряя терпение. «Просто найди ящик, любой! Щелкни выключателем в любом ящике, в каком нащупаешь, и проследи, чтобы провод не касался генератора. Я тут придерживаю открытый дверцу генератора. Долго я не удержу пиджачок. Она тяжеленная, на пружине. Но провод... Забудь ты про провод. Я же говорю, все заземлено». «Что значит «заземлено»?» Ниггер, тебе еще урок математики и марширующий оркестр не нужен. Просто щелкни долбанным выключателем. Я все налажу, когда загорится свет. Поживее, пока весь дом не сбежался на расправу. Пиджак выбрал ближайший ящик, открыл и пощупал внутри. Там было два переключателя. Не зная, что делать, он положил оголенный провод на генератор и рванул оба. Что-то заискрило, крякнуло, а потом визгливо взвыл человек.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 «Это его на тебя науськал, Димс!» «Димс — пацан, сосиска! А это мужик! Плюс у малыша Димса денег не хватит, чтобы кого-то нанимать!» «Малыш Димс рассекает на фаерберде!» «Правда? Боже! А мальчишка ушлый, надо же!» «Черт, возьми пиджачок! Я сейчас возьму свою бейсбольную биту и прогоню тебя в эту самую чертову дверь!» «Притащил мне проблем! Теперь его надо выносить, и ты мне поможешь!» «Ладно, ладно!» Нечего так разоряться. Но сосиска уже пришел в движение. Выволок из кучи хлама посреди пола четырехколесную тележку подкатил к Эрлу, а потом, присев, снова проверил его пульс. «Меня этот генератор уже бил током», — сказал он. «Он придет в себя не сразу, но будет в порядке, а пока пусть проваливает отсюда к дьяволу». Они взялись за дело. Через двадцать минут Эрл очнулся в подворотне за семнадцатым корпусом.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 Он медленно поднялся на ноги, пока ныл каждый мускул, и вдоль стеночки поковылял к близлежащей станции Сильвер-стрит. Казалось, что он того гляди рассыплется, но, приходя в себя, он шевелился все быстрее, попутно высматривая великана, который спровадил его этим утром. Нужно было добраться до Бетстея, чтобы собрать наличку для банча, а потом направляться домой к боссу. Меньше, что он теперь мог, явиться с баблом.